И подпись он подделывал так хорошо, что капитан никогда не мог отличить, что именно он подписал собственноручно, а что было творением рук старшего сержанта. Ну что вы на это скажете, р а м и е ь Не понимаю. И так как я уверен, что вы не собираетесь арестовать меня, не имея полагающегося по закону ордена, я хотел бы знать, не б е с п о к о й т е с ь я получил ордер в финансовом отделе прокуратуры. Вас это удивляет? Однако же это случается довольно часто. Расследуется какое-нибудь дело, и вдруг невольно открывают другое правонарушение, совершенное несколько лет назад и как будто всеми уже забытое. У меня в кармане лежат в е к с е л я в р у ч е н н ы е мне неким о т у м о м Что же вы не к у ш а е т е кушайте, кушайте. А десерт вас не соблазняет, мадам? Господин, мы хотим рассчитаться. Каждый платит за себя, верно? Сколько с меня? Я брал бифштекс, потом на эту штуку, ну что развозили в тележке бараний бок, так кажется, три порции жареные картошки и три кружки пива. У тебя есть спички, Люкас? Необычайный вечер в криминальной полиции. Темный, как всегда, подъезд. За ним широкая лестница, два освещенные слабыми и висящими далеко друг от друга лампочками и бесконечный коридор с бесчисленными дверьми. м и г р и любезно сказал запыхавшись м а р и Дележар: "Ну вот мы пришли, мадам. п е р е д о х н и т е немножко". В коридоре горела одна лампа. По нему беседуя прохаживались два человека: Освальд Кларк и его солистор. и В конце коридора находился зал ожидания, одна стенка которого была застеклена, что позволяло полицейским в случае надобности наблюдать за посетителями. В зале ожидания имелась кое-какая обстановка: стол покрытый зеленым сукном, кресла обитые зеленым плюшем, на каменной полке часы в стиле Луи Филипа. совершенно такие же, как в кабинете м е г р а и точно так же не ходившие уже много лет. По стенам в черных рамках висели фотографии полицейских, павших при исполнении служебного долга. На креслах в темном уголке сидели две женщины — Шарлотта и Жижи. А в самом коридоре на скамье между двумя жандармами ждал Проспер Донжж, по-прежнему без галстука и в башмаках и без шнурков. Сюда, сюда, р о м е ь Войдите, это мой кабинет. А уж вы, мадам, со благоволите, пока посидеть в зале ожидания. Проводите ее, пожалуйста, Люкас. м е г р э отпер свою дверь. Он улыбнулся, представив себе, как в зале ожидания столкнутся три женщины, вот уж верно, будут обмениваться тревожными и я з в и т е л ь н ы м и взглядами. Входите, р о м е ь Вы бы лучше сняли пальто, я думаю, у нас с вами будет долгий разговор. На столе горела лампа. под зеленым а б а ж у р о м Мигрэ снял пальто и котелок, взял с подставки трубку отворил дверь в инспекторскую. п р а в о во все комнаты криминальной полиции, обычно безлюдные по ночам, теперь как будто нарушенно набилась весьма пестрая публика. В инспекторской на письменном столе пристроился т о р а н с сбив на б е к р е н ь мягкую фетровую шляпу, он курил сигарету, а перед ним сидел на стуле какой-то старикашка с растрепанной бородой пристально разглядывавший носки своих ш т и б л е т с резинкой. Тут был еще Жанвье, который, пользуясь свободные минуты, переписывал свой рапорт одним глазом п р и с м а т р и в а я за пожилым мужчиной, похожим на отставного унтер. а Вы кто? Швейцар? спросил м е игря, з а й д и т е ко мне на минутку. Он пропустил этого человека вперед, т о т вошел с фуражкой в руках и сначала не заметил р а м ю э л я старавшегося держаться подальше от света. Вы швейцар в доме номер сто семнадцать по улице р е у м ю р а верно? В один прекрасный день некий Проспер Донж снял в этом доме к о н т о р с к о е помещение и с тех пор вы пересылаете ему корреспонденцию, поступающую на его имя. Взгляните, узнаете вы д о н ж е Швейцар повернулся и в з г л я н у в в тот угол, где сидел Рамюэль, покачал головой. Сказать по правде, буркнул он, нет, не могу утверждать. О, сколько их перебывало! Ведь помещение это снято было больше трех лет тому назад. Так ведь? Не знаю. Может, я ошибаюсь, но кажется... Донж бороду носил, а впрочем кто его знает, может борода у кого-то другого была. Благодарю вас. Можете отправляться домой, пройдите вон в ту дверь. С этим покончили.